Справа застрочил автомат наш ППШ, Попеленко. Бандиты отвечали, но вяло короткими очередями. чувство что серьезный бой не входит в их намерение. Пока шла перестрелка на огородах, автомат на дальней стороне села примолк выжидательно. Я смог перебежать подальше. Рядом по плетню как будто кнутом ударило. Чуть в сторону взял автоматчик. Справа за стеблями подсолнуха я видел Попеленко. Он стрелял, пригнувшись, и то и дело поглядывал по сторонам. Я воткнул сошку в землю и стал бить короткими очередями в разрез хат по огородам, где притаились бандеры. Перемещение пулемета им сразу же не понравилось. Сообразили, что попадут под боковой огонь. И перестук шмайсеров отдалился. Они оттянулись назад к заводику. Нет, не чувствовали они себя хозяевами здесь. Нет. Им еще можно было попытаться обойти нас за селом, полями, еще шире растянув цепь, но уже рассвело. Жневье просматривалось на несколько сот метров. Если бы у банды была ясная и четкая цель наступлениям, Если бы они во что бы то ни стало захотели спасти клеммаря, то просто навалились бы, не жалея себя, на напропалую, и кто-то на огородах проскочил бы к нам в тыл. Но, видать, рисковать им не хотелось. Автоматный треск все удалялся к заводику. Коротко взлаивал то один, то другой шмастер, Бандиты на всякий случай прикрывали отход, но преследовать их было некому. Нам отбиться — и то победа! Наступило затишье. Гломский на огородах иногда постреливал из карабина. Попеленко молчал, но я видел между хатами на уровне обезглавленных стеблей подсолнечника его шапчонку. «Да, невелико наше войско!» А все-таки выстояла. Серые облака с запада неслись над соломенными крышами, изредка от них отрывались загнутые, как спусковые курки, клочья и почти цеплялись за острые верхушки тополей. Совсем рассвело, петухи примолкли, будто выжидая конца стрельбы, чтобы петь без помех, а село, казалось, вымерло. Все, наверное, жались к стенам под окнами или рассыпались по погребам и подполам. Глухарчане знали, что надо делать, когда стреляют. Но вот ухнули подряд три гранатных разрыва. Дым и пыль поднялись над гончарным заводиком. Первым пришел в себя Глумский. Забыв о своей ответственной позиции на левом фланге, сутулы почти горбатый, маленький, карабин казался в его руке длиннющей трехлинейкой. Он выбежал из соседней калитки. — Чего они делают? — завопил он, не видя еще ни меня, ни Попеленко, и обращаясь к вымершей улице. — Что ж это, товарищи граждане, завод жгут? На крышей гончарни теперь поднимались струйки дыма. Они сочились из-под стрихи. На голос председателя сразу же отозвались глухарчане. Головы одна за другой поднимались над плетнями. — Жгут завод! — завопил Глумский и бросился по улице гончарни. Он мчался на своих кривых ногах, как колесом ехал. Даже бросил карабин, чтобы не мешал, и отчаянно размахивал руками. Я увидел, как бабка Серафима выскочила из калитки и побежала вслед за ним, придерживая длинную юбку. Вот уже десятки глухарчан неслись, гончарни, крича, обгоняя друг друга. И самое страшное — впереди, вырвавшись из-под ног взрослых, оказались ребятишки. Они поддались общему настроению. Тут и Попеленко не выдержал. Выскочил из-под солнухов и дунул шипче всех. Ведь среди ребятни бежала и его гвардия. Кричать, предупреждать, даже стрелять поверх голов было напрасным занятием. Ничто не остановило бы толпу, несущуюся к подожженному заводику. Безоружные глухарчане мчались навстречу шести автоматам. Я подхватил пулемет и побежал за ними. Я торопился, надо было обогнать толпу. Запасная коробка болталась в кармане, как гиря, стуча по ногам. МГ тянул к земле. Я еще не научился бегать как следует после госпиталя. Рот мгновенно пересох. В легке, как будто самоварных жгучих угольков насыпали. Задыхаясь, я отбежал в сторону к панскому пепелищу, откуда хорошо был виден заводик, стоявший чуть в низине. Вставил коробку с новой лентой и дал первую очередь по заводскому двору, где мельтешили фигурки бандитов. Фигурки эти забегали быстрее, а толпа приближалась к гончарне. Густой массой стекало по дороге. Пришлось выпотрошить почти всю пятидесятизарядную ленту, поливая завод. Огонь не был прицельным. Но кому нравится воробьиное цверканье пуль над духом? Темные фигурки выстроились неправильной цепочкой и, петляя между карьерами, потянулись к лесу. Я насчитал семь человек. Они четко обрисовывались над краем карьеров. Откуда взялся седьмой? Когда цепочка оттянулась к лесу, я насчитал шестерых. Видно, прежде померещилась или от пота заребила в глазах. Цепочка скрылась за двумя обгоревшими транспортерами, снова выползла и втянулась в лес, как змея. Ну что ж. Полностью отбились. На сегодня отбились. Толпа глухарчан уже вбегала во двор заводика. Дымки из-под стрихи стали гуще. Но я видел, что маленький горбатый человечек, став посреди двора, размахивал руками. И над головами глухарчан появились багры. Бабы уже бежали к ставку и колодцу с ведрами. Кто-то, подхватив вилы, лес на крышу, чтобы сбросить загоревшуюся солому. Тучи опустились еще ниже, потемнели, и пошел дождь. Спасительный, косой, тяжелый дождь. Я подставил каплям пересохшие губы. Дождь бил по щекам, по глазам, смывал темную жижу с гимнастерки. Я поднял пулемет и побрел к заводу. От гимнастерки шел пар. Глинистая земля сразу же стала скользкой, к сапогам налипали тяжелые мокрые комья. Подбирая карабин Глумского, я поскользнулся и проехал метра три по глине, как по льду. И расхохотался, лежа на земле и глядя в набухшее тяжелое небо, откуда крохотными бомбочками летели капли. Только сейчас я почувствовал, что дождь холодный, а мокрая гимнастерка леденеет под ветерком. Но я хохотал, подставив лицо каплям. Отбились! От самого горелого отбились! И я жив! Жив! Жив! У меня было такое ощущение, что бандиты навсегда оставили глухары и больше никому в селе... Не угрожает пуля.